Идти в то место, которое мы с Дариной называли не иначе, как серпентарий, в одиночку я не стала. Александру озвучивать точные планы по данному поводу не торопилась, просто вскользь упомянула как факт. Я планирую взять все правоустанавливающие документы на квартиру и отправиться в гости к Альбине, пока Васин на работе. Не то, чтобы опасалась встретиться там с Тимофеем, отнюдь, но и ссориться с мужем сейчас было глупо. Он уже несколько раз дал понять, что не стал ни мне, ни девочкам врагом, так что пусть пока так все и остается. Но вот без поддержки приходить к этим двум змеям было глупо, поэтому Дарина составила мне компанию в моем крестовом походе. — А, неплохой домишка, я тебе скажу! — проговорила подруга, когда мы с нею поднимались в лифте на нужный этаж. — Консьержка, все дела! — Было заметно, что Дарина находится в состоянии нервного напряжения, которое я делила с ней на все сто. Чем вообще это все сегодня обернется, даже представлять не желала. И в ответ лишь пожала плечами и проговорила. Первым делом, как удастся от них избавиться, продам ее ко всем чертям. Мы вышли в холл, когда двери лифта, что остановился там, где нужно, открылись. «Сначала с Тимом разведись, а то, чего доброго, он еще попретендует!» Мрачно напутствовала меня Дарина, и я кивнула. А затем все мысли и чувства отключились, а я шагнула к металлической черной двери с номером той квартиры, которая отныне принадлежала мне. Подняла руку и нажала на звонок, и по ту сторону железной преграды послышалась приятная мелодия. Нам открыли не сразу. Сначала возникла пауза, которая вместила в себя новые переживания и тревоги по поводу того, как все пойдет дальше. А затем, когда я уже собиралась позвонить в дверь вновь, замок повернулся, и передо мною предстала Альбина. Она совершенно искренне удивилась, когда поняла, кто именно явился к ней, как она считала, домой. Впрочем, этой змее удалось сохранить лицо. Сложив руки на груди, она хмыкнула и поинтересовалась. «Ошиблась адресом?» Я понимала, что вот так нахрапом заходить в квартиру и, как следствие, иметь какую-нибудь стычку, которая вполне может вылиться в драку, будет неправильно. И у меня на этот случай была заготовлена фраза. «Нет, не ошиблась. Нужно обсудить, как мы дальше поступим с разводом, моим и Тимофея». «Пустишь сестру пообщаться!» Я растянула губы в ледяной улыбке, а когда Альбинино лицо искривилось от недовольства и даже омерзения, это стало лучшим отражением тех отношений и чувств, которые имелись между нами. Хоть один у нас отец на двоих, хоть разное. «А это здесь зачем?» кивнула Аля с недовольством на Дарину, на что я ответила бесстрастно. «Для равного количества». У тебя мать, у меня подруга. Если сейчас Альбина отмочит шутку про мою несчастную мамочку, клянусь, я не сдержусь. Зайду в то жилье, что принадлежит мне, а когда так называемая сестра выдаст соответствующую реакцию, просто вызову полицию. И сообщу, что в моей квартире находятся те люди, видеть которых я желаю в самую последнюю очередь. Однако Аля видимо, заглотив крючок под названием «Развод с Тимофеем», какое-то время постояла, размышляя, затем все же отступила в сторону, давая нам пройти. Дальше началась чистой воды импровизация. То, о чем мы с Дариной не договаривались, но что полилось ручейком, словно это была хорошо отрепетированная постановка. Решив не разуваться, я прошлась по квартире, сначала заглянула в кухню, затем в одну из комнат, Подруга следовала за мной немым стражем, однако, когда я заговорила, поддержала мою задумку. Думаю, что тут можно обойтись без ремонта перед продажей. Жилье вполне ликвидное. Дара тут же вступила в мой короткий монолог. Да, может, санузел осмотрим, и там что-то косметическое вылезет? Но это ерунда. Вполне можно поиметь приличную сумму. Я ждала, когда же Альбина выступит, и это случилось довольно скоро. «Что вы вообще несете?» Рявкнула она, и когда я обернулась к любовнице Васина, оказалось, что та пытается отодвинуть Дарину в сторону. Наверняка для того, чтобы добраться до меня, однако подруга стояла на проходе, не позволяя Али действовать так, как ей бы хотелось. «Мы несем тебе дурные вести, сестренка!» Зло выплюнула я, вытаскивая из сумочки бумаги. Конечно, не оригиналы, ведь я не была дурой, а простую распечатку, из которой следовало, кто теперь здесь хозяин. Эту квартиру мне подарил отец. Все задокументировано соответственно закону, так что или ты уезжаешь отсюда по доброй воле, прихватив мамашу и своего сына, или же выселение случится через суд, раз вы тут прописаны. Ах да, я как хозяйка имею полное право занять любую комнату хоть сейчас. И заселить сюда столько народу, сколько пожелаю. Хоть из Африки, хоть с севера, хоть с другой планеты. Тебе это ясно? Ощущала ли я удовлетворение, когда видела такую степень офигевания на лице Альбины, что черты ее перекосились? Нет, мне лишь хотелось довести это дело до конца и забыть об этих людях, как о страшном сне. Все же отпихнув Дарину в сторону, причем в весьма агрессивной форме, Аля подлетела ко мне и вырвала из моих рук все бумаги. Быстро пробежала их ошалевшими глазами, после чего заорала. «Сука! Какая же ты сука!» Где-то в недрах квартиры разрыдался ребенок. Тот самый сын Васина, о котором он так мечтал и которого ему родила Альбина. «Немедля убирайся из моего дома прочь!» заверещала она, брызжа слюной. Распечатки при этом отбросила от себя, словно они были ядовитой змеей. «Убирайся, или я за себя не ручаюсь!» Взвизгнула Альбина, и я лишь чудом умудрилась отклониться, чтобы ее скрюченные пальцы не прошлись по моей физиономии. Я была к этому готова. В какой-то мере. Но одно дело представлять себе самую настоящую драку с этой полоумной, и совсем другое оказаться ее частью. И как только это случилось, в кровь мою щедрыми порциями стал впрыскиваться адреналин. Я отступила на пару шагов, пока Аля шла на меня, сверкая глазами на перекошенном от агрессии лице. «Этот дом мой, и ты прекрасно видела данный факт», — процедила я. Обогнула какой-то столик, попавшийся мне на пути, а когда мы с Дариной встретились взглядами, подала подруге знак, чтобы она была готова, в случае чего прийти мне на выручку. Однако Альбина остановилась и, сложив руки на груди, заявила, «У моей мамы связи! Она отмотает назад все эти истории с дарственными, так что хрен ты получишь, а не мою квартиру!» Плач ребенка стал все громче и надрывнее. Даже у меня сердце стало рваться к малышу, хотя сын Васина не имел ко мне никакого отношения. А его мамаши, похоже, вообще было плевать на то, что ее отпрыск настолько горестно рыдает. «Я все тебе сказала, сестренка». Хмыкнула я, скопировав позу Альбины. Отец подарил мне квартиру по собственной воле. Ни один закон, ни одна статья не позволит вам провернуть все так, чтобы недвижимость перестала быть моей. Завтра же мой адвокат подает в суд для того, чтобы выписать вас отсюда. «Дело за этим не встанет, так что собирай чемоданы!» Только я договорила, как Али издала новый вопль, полный неподельного возмущения, и прыгнула на меня снова. Я почти увернулась, когда она вновь попыталась в меня вцепиться. Клок моих волос попал Альбине в цепкие когти, и я охнула, поняв, что ей удалось мне его выдрать. «Сука! Сучка!» Визжала, как недорезанный поросенок Аля, и все до момента, когда Дарина подлетела к нам и с такой силой отпихнула любовницу Тимофея, что она пролетела несколько метров. И лишь чудом не врезалась во что-то по пути, обо что бы разбила себе лоб. Еще не хватало, чтобы я или Дара присели по какой-нибудь статье из-за этой дряни. Однако выпад моей прекрасной подруги порядком отрезвил Альбину. Или, может, это, наконец, сделал настолько пронзительный крик ее сына, что игнорировать его попросту стало невозможно? «Все! Я звоню маме!» Заявила она таким голосом, каким, наверное, грозят той силой, противостоять которой попросту невозможно. «Звони, звони!» усмехнулась Дарина. «А что она нам сделает? Даст ремня? Поставит в угол на горох?» И подруга расхохоталась так издевательски, что желание улыбнуться, несмотря на то, что ситуация к этому совершенно не располагала, передалось и мне. По сути, нам вполне можно было и покинуть прекрасное общество Альбины, ведь мы уже сделали то, зачем сюда явились. Но у меня проснулся какой-то исследовательский интерес. Что же произойдет дальше? И что там за мама такая, которая приедет и все тут порешает? Когда Аля трясущимися руками достала телефон и набрала номер Снежаны, я застыла. Меня тошнило от всех этих событий, когда что-то там решало и угрожало моему благополучию та женщина, что уже разрушила само понимание института брака. Крепкого, надежного, настоящего, оказавшегося на поверку всего лишь хрустальным замком, причем не самого хорошего качества. «Мама!» Выкрикнула в трубку Альбина, стоило только Снежане ответить. «Здесь эта тварь Лена вместе со своей собачонкой-подругой! Говорят, что старый хрыч оформил дарственную и отдал мою квартиру этой сволочи! Что мне делать, а? Что?» Она выслушала ответ, прикрыв глаза. Аля побледнела, и это говорило о том, что она вроде как начала осознавать серьезность происходящего. «Хорошо, да, я жду». Выдохнула Аля и отняла телефон от уха. И вновь меня буквально прожигали ненавистью ее глаза. Только в ответ я не ощущала того же. А лишь бесконечную усталость, что подпитывалась истерикой Дениса, который теперь не орал, а как-то тихонько и хрипловато подвывал. «Встречай свою мамашу одна!» Бросила я Альбини напоследок, прежде чем мы бы с Дариной удалились. И ребенком, что ли, займись, а то Тимофей говорил о том, что его могут забрать органы опеки. Поняв, что мои последние слова попали в цель и на Алю произвели какой-никакой, но все же впечатление, я сделала свои выводы. Можно было уходить, а эти змеи пусть остаются и обмозговывают, что же им дальше делать и как не допустить того, что уже случилось. «Идем, Дарина, в серпентарию тут есть чем заняться». Пусть читают распечатки, выписки, законы. Не станем их отвлекать. Мы с подругой покинули квартиру беспрепятственно, а когда оказались вне удушливой атмосферы и направились к метро, я поделилась с Дариной наблюдением. Как я и думала, здесь все решает мать Альбины. А любовница Васина не особо-то располагает характером. Подруга фыркнула, поежившись хотя на улице не было настолько холодно, чтобы ее знобило. Она в любом случае малоприятная особа, больше походит на истеричку, причем весьма хабалистую. В этом с Дариной я была согласна. И как Тимофей вообще на нее позарился, удивляюсь по сей час. С другой стороны, теперь у меня не имелось вопросов на тему того, почему он так быстро понял, что жизнь с Али не сахар. Она и впрямь казалась весьма нестабильной личностью, а Васин привык совсем к другому. Впрочем, какая разница, чего муж хотел от жизни в данный момент, когда все уже было решено, и он в свое время сделал выбор. Хотя очень интересно теперь будет посмотреть на то, как станет вести себя Тимофей в обозримом будущем. И Васин проявит себя в отношении этой ситуации совсем скоро, я была уверена в этом как выяснилось в дальнейшем, не ошиблась.